Однажды поздно вечером, когда он, уединившись в келье, молился о благополучии монастыря, кто-то позвал его. Игумен отворил оконце своей кельи и увидел в небе чудесное сияние. И вновь прозвучал голос, Сергия, молишься о своих чадях, и Господь, моление твое, Прият. И тут он увидел множество птиц, зело красных, прилетевших не токмо в монастырь, но и вокруг монастыря. Неведомый голос пояснил видение. Множество птиц — это множество учеников и последователей, которые будут у Сергия на этом месте. Потрясенный видением, Сергий стал звать жившего в соседней келье Симона. Прибежавший на крик игумена Симон увидел только лишь часть некую света оного. Сергий рассказал ему все по порядку, и они еще долго, душою трепещущей, обсуждали неизреченное видение. Собирая сведения о Сергии, Епифаний Премудрый, тщательно записывал рассказы о совершенных им чудесах. Первое чудо заключалось в том, что по молитвам Сергия во враге близ монастыря из земли ударил родник. Это вызвало всеобщую радость. Прежде монахам приходилось носить воду издалека. Второе чудо — исцеление Сергием некоего бесноватого вельможи. С помощью креста и молитвы игумен изгнал бесов и из задержимого, и он ушел из обители совершенно здоровым. Оба рассказа весьма традиционны по сюжету. Они перекликаются с некоторыми известными эпизодами из Библии. Первый напоминает изведение воды Моисеем во время бегства евреев из Египта. Второй – многочисленные исцеления бесноватых, который совершал Иисус. Возможно, что в основе этих рассказов лежат реальные события. Рождение родника в одном из оврагов, окружающих монастырь, вещь вполне естественная. Не столь уж фантастично и исцеление бесноватого. Человек с таким высоким потенциалом внутреннего напряжения, как Сергий, вероятно, мог с помощью внушения исцелять психические расстройства, да и иные болезни, вызванные нарушениями в области высшей нервной деятельности. В ту религиозную эпоху такого рода медицина была гораздо более действенна, чем в более поздние времена. Настоящую бурю вызвали в душе Сергия события, положившие конец его неофициальному игуменству, принятие священнического сана и введение в обители общего жития. Они произошли одно за другим в 1353-1354 годах, и, как уже отмечалось, были, по-видимому, тесно связаны друг с другом. Нет никаких оснований сомневаться свидетельстве жития. Сергий действительно не хотел для себя ни священства, ни игуменства. Долгие годы, заглушая голос крови, он воспитывал в себе смирение и избегал любой власти. И вот теперь, когда священный грозд смирения был, наконец, взращен в его душе... Ему приходилось разрушать то, что он столь кропотливо созидал. Священство — это честь, это некое превосходство над окружающими. Игуменство — это власть с грозой, это обязанность быть духовным отцом братьев, наставником и пастухом. И вместе с мерой власти возрастает и мера ответственности перед Богом за её употребление. Переход к новому состоянию был для Сергия подлинной трагедией, ибо он ввлёк за собой громадные утраты в том, что подвижник ценил более всего в смирении и внутренней свободе. Что же всё-таки заставило его принять власть. Разумеется, это не могла быть какая-то внешняя сила, чьи-то уговоры или принуждения. Это решение зрело в нем медленно и неуклонно в долгих раздумьях и беседах с людьми, мнением которых он дорожил. К введению общего жития склоняла внутренняя потребность общины. Разрастаясь, она в условиях особого жития испытывала все более острые внутренние противоречия, вызванные имущественным неравенством. Вероятно, Сергий глубоко страдал, становясь свидетелем и невольным участником конфликтов между братьями. Автор «Жития» Сергия не считает нужным говорить об этой неприглядной стороне жизни общины, однако описанный им подлинный раскол, вызванный введением общего «Жития», образовался, конечно, не на пустом месте, а именно как закономерный итог старых расприй. Мысль о введении общего «Жития», несомненно, посещала Сергия, и при чтении Киево-Печерского потеряка. Приверженцем этого уклада иноческой жизни был отец русского монашества Феодосий Печерский, пример которого всегда был путеводным для Сергия. И все же главная, коренная причина, заставившая радонежского игумена решиться на перестройку всей жизни в общине, заключалась в том, что в этом он увидел высшую форму проявления любви к людям. Он мечтал о создании сообщества праведников, людей правды, живущих по заветам Спасителя. Для мира монастырь должен явить достижимость и действенность христианских идеалов, и в первую очередь любви и единомыслие. Для Бога, которого Сергий всегда ощущал рядом, как бы невидимо наблюдавшим за всем происходящим, иноки должны были стать теми немногими праведниками, во имя которых он некогда обещал Аврааму сменить гнев на милость и пощадить даже садом и Гамор. Собрав Всю свою любовь и всю волю он должен был совершить почти чудо, примирить из вечных врагов человека и общества, равенства и иерархию, вечность и повседневность. Монастырь должен уподобиться тому горчичному зерну,